Глава 35. Удар под дых. Примерно через 40 минут Руби оторвала от чтения чей-то голос. «Привет». Подняв взгляд от комикса, она увидела того парня со стильной прической. Она сидела в кафе Санни, где бывало редко, в основном потому, что ей было не по пути, но также и потому, что здесь не пекли блинчики. Сегодня она хотела немного побыть наедине с собой, а здесь, в санне, вероятно, встретить кого-то знакомого была невелика. Поэтому Руби удивилась, увидев парня по прозвищу Жук. «Привет», — отозвалась она. «Может, купить тебе напиток или что-нибудь?» «У меня уже есть спасибо», — ответила Руби. «А может, взять тебе еще?» «Спасибо, но нет. Мой ежедневный лимит — три молочных коктейля, не больше». «Ты следишь за фигурой». Руби посмотрела на него с выражением. «У тебя шарики за ролики заехали?» «А зачем мне следить за фигурой?» Жук неловко пожал плечами. «Ну, просто так. Я стараюсь соблюдать сбалансированный рацион. Ну, знаешь, требования к тому, что ты получаешь с едой, там минералы, витамины и все такое и прочее...» Он снова кивнул, но так, как будто понятия не имел, о чем она говорит. «Так что у тебя на уме?» — спросила Руби. т о ты... что ты... имеешь в виду?» — заикаясь, выговорил Жук. «Ну, у тебя такой вид, словно ты хочешь что-то мне сказать!» «А, э, ну... ну да, точно. У, у меня твоя книга, та, которую ты оставила у магазина!» Руби непонимающе смотрела на него, пока он не достал из кармана куртки растрепанную книгу, бумажной обложки и не положил ее на стол... Заглавие было напечатано красными размазанными буквами, словно его написали кровью. «И закричать не успеешь!» ь а да, спасибо!» — произнесла Руби. «Я совсем о ней забыла». Думала, так и не узнаю, что случилось с бедолагой Филиппо. Хм. Добрался он обратно до лагеря или его... Она черкнула ребром ладони по своему горлу. «Зарубил тот свихнувшийся маньяк». «Он спасся!» «Ну, спасибо, что рассказал заранее!» «Олух!» — с ъ е з в и л а Руби, швыряя книжку на соседний стол. «О, извини, я думал, ты хочешь узнать. Я прочитал только последние несколько страниц. Да неважно, в магазине можно найти уйму триллеров». Парень улыбнулся. «У тебя странные вкусы». М -м, «А ты любишь книжки про пушистых заек?» — поинтересовалась Руби. «Нет, но я и не девушка». «В каком веке ты родился, Олух?» — фыркнула Руби, смерив его взглядом. «Я имею в виду, все девушки, которых я встречал, любят читать про моду и про все такое прочее». «Похоже, тебе нужно малость сменить круг общения». Тут внезапно она вспомнила кое-что. «Сейчас сколько времени?» «И куда подевались мои часы?» «Не знаю. Часов 6 вечера, наверное». Жук пожал плечами. Руби встала. «М -м -м, «Мне нужно идти», — сказала она и помедлив добавила. «Не обижайся, но, по-моему, твои взгляды несколько устарели, Жук. Наверное, тебе следует читать побольше книг, расширять горизонт, ы понимаешь? Ладно, до встречи». Он провожал ее взглядом, надеясь, что она обернется и помашет ему на прощание, но она не обернулась. Клэнси Кру направлялся домой, когда ощутил сильный удар под дых. У него закружилась голова, он прислонился к ближайшей стене, хватая ртом воздух. На самом деле удара не было, на тротуаре Клэнси был один. Ветер усиливался, никому не хотелось лишнюю минуту задерживаться на улице. Спускались сумерки. Рестораны и магазины были ярко освещены, каждая витрина напоминала маленькую театральную сцену, озаренную огнями. Именно то, что Клэнси увидел в одной из этих витрин, и заставило его ощутить головокружение, и он не мог подобрать объяснение этому чему-то. Теперь он чувствовал себя совершенно одиноким.